Глава тридцать вторая. «Я чуть не заскрежетала зубами. Вы хотите пойти в полицию и во всём признаться?» Медленно кивнув, Элла смахнула с веснушчатой щеки несуществующую слезу. «Мне кажется, это единственное, что я могу сделать. Я потеряла дар речи. Такие ситуации в методичках не предусмотрены, в основном потому, что люди, замешанные в убийстве, не допускаются к лечению обычных граждан. Кашлянув, я разжала зубы. «Элла, а почему вы не говорите об истинной причине своего прихода?» «Наконец это произошло. Первая конфронтация, когда я набралась храбрости показать, что мне кое-что известно». «Что вы имеете в виду?» «Вы прекрасно понимаете, что я имею в виду», — отрезала я. Слова словно сами вылетали у меня изо рта, оставляя неприятное послевкусие. Я глубоко вздохнула, стараясь не терять контроля над ситуацией. Мне были нужны ответы. Я хотела знать, чего она от меня хочет. «Почему бы нам не поговорить откровенно?» Элла мастерски изобразила недоумение. «Я не совсем понимаю, чего вы от меня хотите». «Вы собираетесь продолжать игру?» Но я её разгадала. Будем попросту терять время, или вы всё-таки скажете, что вам от меня надо? Мне от вас ничего не нужно. Вы хотите денег?» — спросила я, приходя в ярость. Я угадала. «Или вы хотите, чтобы я пошла в полицию и всё им рассказала, чтобы меня посадили? А может, сообщить вам, где сейчас Дэн?» «Не понимаю, о чём вы?» В какой-то момент мне показалось, что я ошиблась. «И Элла действительно та, за кого себя выдаёт, а случившееся за последние несколько дней лишь плод моего воображения, и ей действительно ничего от меня не нужно». И говорит она чистую правду. Сердце у меня упало. Казалось, оно рухнуло вниз, присоединившись к стайке бабочек, порхающих в животе. На коже выступила испарина. У меня перехватило дыхание. Казалось, я вообще забыла, как следует дышать». Всё это продолжалось лишь несколько секунд, но мне показалось, что прошло много времени. Воздух вокруг меня вдруг сгустился и стал нагреваться. Я была готова сознаться в убийстве, той, что пришла сюда, чтобы мне помочь. а парочке, что вломилось в мой дом, я уже забыла, как и о том, что они там творили. В данный момент я сидела в кабинете с испуганной молодой женщиной, смотревшей на меня как на ненормальную. Я вдруг ощутила себя именно такой и посмотрела на себя со стороны. Ярко-красные губы Эллы изогнулись в улыбке, глаза потемнели. Она смеялась надо мной. «Сара, вы неважно выглядите». Я открыла рот, чтобы возразить. Взглянув на дверь, я подумала, как поступить, если сейчас кто-нибудь постучит или войдёт в кабинет. Прикинула, как быстро я смогу проскочить мимо неё и выбежать вон. «Закройте рот, Сара», — продолжала Элла изменившимся голосом. Прежде мягкий и нежный, он стал суровым и в то же время манящим, соблазнительным и опасным. «А то у вас какой-то глуповатый вид. На днях вы дали мне уйти, не сказав ни слова, хотя прекрасно знали, о чём я вам рассказываю». «Я точно видела её раньше, поэтому мне так трудно было с ней говорить». Я судорожно пыталась вспомнить, где и когда могла её встретить. Перелистывала страницы своей прошлой жизни, перебирая оставшиеся там имена и лица. Пыталась найти ей место среди них. «Мне не нужны ваши деньги», — сказала Элла, откидываясь на спинку дивана и скрещивая ноги. Развернутые плечи чётче обозначили её фигуру. «Я пришла сюда совсем по другой причине и хочу, чтобы вы это поняли». После минутной паузы я, наконец, обрела голос. «По какой причине?» Элла широко раскрыла глаза. «Вы до сих пор не поняли? Я была о вас лучшего мнения». Что-то пронеслось у меня в мозгу, на мгновение заткнув мне уши. Перед глазами поплыл туман, сердце бешено забилось, перекрыв тиканье часов на стене. Вцепившись в подлокотник, я сломала ноготь на указательном пальце. но боль не помешала мне вцепиться в кресло ещё сильнее. Что помешает мне убить эту женщину прямо сейчас? Ничего, я крупнее и сильнее её, и мне есть что терять. Я жаждала расправы, но Элла сохраняла хладнокровие. Если вы тронете меня хоть пальцем, все узнают, кто вы такая. Тяжело дыша, я смотрела на Эллу, которая сопроводила свою угрозу гаденькой улыбочкой — но мне было уже всё равно. Ну и пусть все знают, что я сделала. Пусть узнают о Бадаме Холтоне и о том, что я убила в своём кабинете несчастную молодую пациентку. Я была готова на что угодно, лишь бы она перестала улыбаться. «Убирайся». Это всё, что я могла сказать. Не предупреждение, а попытка вести себя честно. Ведь я была готова разорвать эту женщину на куски. Сара, я знаю, где учатся ваши дети. И люди, которые вчера приходили к вам домой, тоже это знают? Если я не позвоню им через 30 минут, они заберут их из школы, и вы их никогда больше не увидите. И даже не будете знать, что с ними случилось. Только посмей. Всё не закончится в этом кабинете. Даже если вы попытаетесь убить меня или нападёте на меня или совершите любую другую глупость. «Вы выслушаете меня и сделаете то, что я скажу». Моё тело чуть не слетело со стула. Не держись я за подлокотники, оно бы пронеслось по кабинету и отколошматило эту женщину. Меня остановила только мысль о Джеи и Оливии. Они этого не заслужили. У меня нет оснований ей не верить. С ними действительно может что-то произойти, прежде чем я успею это предотвратить. Я знала, что нужно сидеть спокойно, даже если все фибры моей души кричали об обратном. «Я вряд ли скоро вернусь сюда», — сказала Элла, разглаживая складку на платье. Я наблюдала за ней, стараясь не выдать своего смятения, и вдруг заметила нечто неожиданное. Её руки чуть заметно дрожали, она нервничала. Значит, не была уверена в себе, устраивая этот спектакль, Судя по её поведению во время двух наших встреч, в прошлом Элла выступала на сцене. Возможно, в школе или в колледже. У неё был явный талант, но актрисой она так и не стала. Эта предательская дрожь выдала её с головой. Мне оставалось лишь обратить её в свою пользу. «Похоже, вы не слишком быстро соображаете», — продолжала Элла, рассматривая мои дипломы в рамках, развешанные на стене. «Бороться бесполезно, Сара, для вас всё кончено. Больше вы уже не сможете лгать». «Вы нуждаетесь в помощи», — заявила я, проглатывая переполнявший меня гнев, чтобы он не выплеснулся наружу. «И я могу вам её предоставить. Если вы скажете, зачем всё это делаете, мы сумеем вместе решить проблему». Её плечи дрогнули, и Элла беззвучно засмеялась. Потом уставилась в стену позади моего стола. «Вы ещё питаете иллюзии? Говорите себе, что помогаете людям, сидя в этой ужасной комнате и выслушивая их бесконечные жалобы, все их проблемы, а потом говорите, что во всём виноваты их папа с мамой, а сами они не должны отвечать за свои плохие поступки. Или вы всё-таки не такая халтурщица? Насчёт родителей вы верно подметили, это интересно». Элла негодующе скинула голову. Мои папа с мамой — самые лучшие. Они не такие, как вы. Они никогда не лгут и никого не убивали. Только попробуйте сказать, что это не так. Я подняла руки, словно сдаваясь. «Хорошо, хорошо, я не права». «Рада это слышать», — отрезала Элла, возвращаясь взглядом к моим дипломам на стене. Я повесила их в кабинете, потому что все так делают, хотя не была уверена, что им там самое место. Однако, когда по телевизору показывают кабинеты всяких консультантов и терапевтов, на стенах висят подобные сертификаты, и публика к этому уже привыкла. Я поняла, что у неё что-то не так с родителями, несмотря на её яростные протесты, и подумала, что первый раз за всё время нашего общения она сказала что-то похожее на правду. «Будь у меня побольше времени, я бы смогла заручиться её доверием и помочь ей», Вместо этого мне хотелось её убить. «Речь идёт о вас, Сара», — сказала Элла, снимая со стены один из моих дипломов, чтобы лучше его рассмотреть, «и о том, что вы сделали с тем беднягой». «А вы-то что можете об этом знать?» «Гораздо больше, чем вы думаете», — ответила Элла, вешая диплом обратно на стену. «Вы о нём хотя бы вспоминаете?» Я была настороже и не собиралась говорить ничего лишнего, Ведь неизвестно, что у неё на уме. Возможно, она записывает наш разговор, а может, просто играет со мной в кошки-мышки. О ком я должна вспоминать? Вы прекрасно понимаете, о ком я. Не прикидывайтесь дурочкой, этот номер не пройдёт. Вам не кажется, что нам пора поговорить по душам? После того, как вы угрожали моим детям, я вообще не собираюсь с вами говорить». Элла улыбнулась, продемонстрировав безупречные зубы, белые и ровные. «Это вовсе не угроза. Я просто уточнила, что может случиться, если с моей головы упадёт хоть один волосок. Это своего рода гарантия моей безопасности. Какая вам разница, что я думаю?» «Простое любопытство. Если бы я сделала что-либо подобное, я просто не смогла бы с этим жить, только об этом бы и думала». и вряд ли смогла бы поступить, как вы. Уехать из своей страны и прекрасно устроиться здесь, стать психологом, узнавать тайные мысли людей, давать советы, как им жить дальше и как становиться лучше, и всё это время знать, что вы гораздо хуже людей, которые приходят сюда за помощью. Интересно, значит, вы думаете, что я не имею права помогать людям? Похоже на то. Наклонившись над столом, я посмотрела на дверь, тщетно надеясь, что в неё кто-нибудь постучит. «И всё это из-за того, что вы не верите, что вам можно помочь?» Пока я ждала ответа, Элла внимательно изучала моё лицо. Потом нахмурилась, и на лбу у неё появились морщинки. Справившись с собой, она покачала головой и снова засмеялась. «Возможно, вы лучше, чем я вас думала». «Зачем вы сюда пришли?» «Как ваше настоящее имя?» «Мы могли бы всё обсудить и выяснить, чего вы от меня хотите». «Моё имя вам известно». Элла вытянула ноги. «Казалось, она собирается положить их на мой стол, но, к счастью, этого не произошло. И вы прекрасно знаете, чего я от вас хочу». «Клянусь, что не знаю». Взглянув на меня, Элла грустно покачала головой. «Я хочу покончить с вами, Сара». Пара вам заплатить за своё преступление.